Глава десятая Пришлось какое-то время подождать неподалеку от дверей, когда Антуан закончит беседу с императором. Надеюсь, беседа никак не затрагивала меня. В конце концов, мужчина был принцем другой страны, и у него должны были быть более интересные темы для разговора, чем моя скромная персона. Наконец, он покинул кабинет его величества. Мы встретились взглядами. Я сделала положенный реверанс. Он отвесил поклон. «Рад видеть вас, Морая. Что могу сказать? Вы умеете удивлять». Судя по интонации, он явно понял, что инициатором случившегося на балу была я. В мои планы не входило с этим соглашаться. «Думаю, Райан умеет удивлять гораздо больше, чем я», ответила ему. «Поверьте, он всех удивил» усмехнулся мужчина. «Верю». Пожала плечами я, сделав несколько шагов по направлению к двери, обходя Антуана. «Я хочу поговорить с вами». «Увы, я спешу навстречу», — ответила я. «Позже». Через секунду пожалел об этом. «В идеале мне бы как можно реже встречаться с этим человеком. У него был для меня слишком опасный дар. Хотя...» Если буду его избегать, тоже могут возникнуть вопросы. Мужчина кивнул и не стал меня задерживать. Я, наконец, предстала перед очами его величества. Высокого статного мужчины с темными волосами, в которых были уже следы седины. Его темные глаза внимательно смотрели на меня, оценивающие. «У вас не идеальные манеры». «Реверанс не отточен. Для вас это явно недавний навык», — произнес правитель. «Простите, ваше величество», — извинилась я. «Было бы очень странно, если бы ваши манеры были на высоте. Такое ощущение он явно в чем-то подозревает сына». «Садитесь», — кивнул монарх в сторону одного из высоких стульев, находящихся возле его стола. Манеры — это поправимо. Должен сказать, если бы не некоторые нюансы, я был бы против брака своего сына. Однако дал на это добро. Знать бы, что это за нюансы, но мне отчаянно казалось, что такой вопрос не вызовет восторга. Это не моего умодела. Я надеюсь, вы понимаете важность уготованной вам роли. Насколько важно, чтобы ваш будущий супруг поскорее обзавелся наследником. В идеале не одним. Тем более у вас идеальное состояние для деторождения, что очень радует. Ага, лекарь мне об этом все уши прожужжал. Да, Ваше Величество, — ответила я безо всяких уточнений. Даже не лгала. Я искренне понимала подобную необходимость. Я же не говорила, что именно я буду рожать новых представителей династии. Правда, настойчивость в этом вопросе меня поражала. Боюсь, этим будут интересоваться постоянно, и принцу явно придется что-нибудь придумать. У вас есть какие-то вопросы? Например, какое-то пожелание свадебного подарка? Замечательный вопрос, который очень хорошо меня будет характеризовать. Я подумаю об этом, Ваше Величество. Меня больше сейчас интересует, какие обязанности у меня будут после замужества, «Все случилось так быстро, что мы не успели это обсудить с вашим сыном», — ответила я. Между прочим, даже ни капли не солгала. С момента контракта до предложения прошло слишком мало времени, и принц действительно не успел рассказать подробнее, что меня ждет. Как он пояснил, для натуральности эмоций, зараза он этакая. «Честно, я уже сочувствую его будущей жене». Император задумчиво поджал губы и только через несколько минут ответил. Насчет обязанностей мы поговорим позже, после вашей учебы. Но подобное рвение меня радует. То, что вы понимаете, что должны не только стать матерью моих внуков, но и достойной спутницей своего супруга и представителем династии. Похоже, вопрос его действительно порадовал. Кажется, он просто проверял мою реакцию и интересы. Что ж, меня и само очень радует перспектива учебы. Кто знает, что мне может понадобиться потом. Да и вдруг что-то полезное и интересное доверят. Может быть, я даже смогу решить одну свою весьма специфическую проблему. С этого момента вы считаетесь невестой моего младшего сына. Вам будут предоставлены соответствующие вашему новому статусу покои, а также слуги и все необходимое. Совсем скоро мы займемся остальными формальностями. На этой замечательной ноте со мной попрощались, сообщив, что сегодня мне можно будет отдохнуть. Отдых, правда, в мои планы вовсе не входил. Я хотела встретиться с Райном. Где именно находится младший принц, я не знала. Но повезло, что была целая компания провожатых в виде охранников. Они как раз могли легко узнать, где находится мой жених. Райн пребывал сейчас в своих апартаментах. Собственно, туда мы и направились. Я старательно запоминала дорогу. Не всегда же со мной будет ходить свита. По крайней мере, я очень на это надеялась. Потому что, поскольку я шла с охранниками, многие люди, которые попадались на пути, сверлили меня удивленными, а иногда и любопытными взглядами. Похоже, еще не все были в курсе недавних новостей. Причем, как ни странно, больше всего прожигали глазами именно девушки. Беспокоиться насчет потенциальной конкурентки, что ли? Почему-то кажется, они вряд ли обрадуются, что у принца есть невеста. Они-то не в курсе, что я фиктивная. Райан, к моему большому удивлению, обнаружился гораздо раньше, чем я ожидала. А именно, стоило нам подняться на несколько этажей. Завидев меня... Лицо принца растянулось в восторженной улыбке, а глаза буквально засияли. Он выглядел так, будто только что нашел самое настоящее сокровище. «Я беспокоился о тебе. Все в порядке», — сказал принц, приблизившись. Через мгновение охрана перед ним раступилась, и он взял мои руки в свои. Будто что-то хрупкое, как хрусталь, и нежное, словно цветок. «Боги, да он же гениальный актер!» такой талант пропадает». Издалека заметила рыжеволосую девушку, весьма красивую и ухоженную, стройную с отличной осанкой. Девушка шла удивительно медленно, скорее всего, хотела подслушать наш разговор. «Отец согласился на свадьбу, но все равно был настроен поговорить с тобой наедине», — продолжил принц, всячески изображая беспокойство о моей скромной персоне. Даже дышал как-то слишком часто и прерывисто. Бедная девушка позади принца аж побледнела. Потом через мгновение ее лицо посерело, а затем щуки начали гореть. Кажется, я догадываюсь о причине подобной реакции. «А какими замечательными новостями порадовал лекарь?» Начал Райан, сияя от радости и широко улыбаясь. «Похоже, ему уже передали мое медицинское заключение». Нет, я, конечно, рада, что его высочество это порадовало и поспособствовало исполнению плана. Но зачем об этом всем распространяться? Подчеркнуть, какая я подходящая невеста?» Незнакомка, заслышав новости, начала кашлять. «Исдается мне, это не першение в горле, а, так сказать, от радости. «Райан, нужно вызвать лекаря, девушке плохо!» — воскликнула я. «А что?» «Вдруг я ошиблась и реально плохо!» «Леди Ладор!» — крикнул принц, повернувшись. Явно узнал девушку. Леди не откликнулась, лишь сощурилась и уставилась на меня, да еще и губы поджала. Но через пару мгновений она, кажется, пришла в себя и растерянно промолвила. «Мне надо к целителю», и поспешно скрылась бегством. Мы с Райаном оба проводили ее взглядами. Сдается мне, девушку не слабо ошарашили новости. Кто это? Тихо спросила я. Одна из фрейлин, заварской принцессы. Сейчас при дворе много гостей. Нужно быть осторожнее в коридорах, произнес принц, подмигнув мне. Не верю, что он не догадывался о девушке. Скорее всего, Рэнн очень хотел, чтобы как можно больше людей знало о его помолвке. Этот мужчина был не похож на того, кто совершает настолько очевидные промахи. «Ты не против пообедать?» — поинтересовался мой жених. В животе в этот момент как назло заурчало. Завтрак был каким-то слишком легким, но из-за нервов до настоящего момента я и не замечала голода, так что радостно согласилась. Тем более нам с Райаном очень надо было поговорить. И о многом. Принц сопроводил меня в свои покои. Охрана осталась у дверей, мы же устроились в гостиной шикарно обставленной, но весьма уютной, на мой взгляд. Здесь не было никакого нагромождения, никаких лишних или олиповатых вещей. Но самое главное, здесь был стол, уставленный разными вкусностями, сладким, дымящимся жарким и различными фруктами. Мы с райном приступили к трапезе. «Все-таки свадебная диета для невесты – это ужасная традиция». Заметил Райан, наливая мне в бокал морс. Занятая едой я кивнула. Совсем забыл об этом моменте. Это казалось не таким уж важным. Якобы для того, чтобы невеста лучше выглядела в этот важный день. Причем традиция применима ко всем знатным невестам вне зависимости от телосложения. Если вдруг захочется нормально поесть, ты всегда можешь позвать кого-то из моих слуг ты не хочешь, чтобы я соблюдала эту традицию? Зачем мне рядом злой и не слишком довольный жизнью человек?» — поинтересовался Райан, тепло усмехнувшись. «Традиция — полная глупость. Тем более ты и так худенькая. А мне как-никак с тобой в одной кровати спать?» «Спасибо за заботу», усмехнулась я, вновь потянувшись к еде. «Но если традиция дурацкая, то почему ее не отменят?» Думаю, какой-то смысл она все же имеет. Как мне кажется, это нужно не для красоты, а чтобы женихи помогали и заботились о своих невестах. А принц — вполне ничего. Похоже, этот год будет вынести довольно несложно. Она в моих интересах. Но вернемся к делу. А именно, ко вчерашней проверке твоего состояния. «Ты все об этом прочел?» — спросила я. «Тебя что-то беспокоит?» Был один единственный момент, который меня напрягал. Но, будь это проблемой, мне давно бы сообщили. «Я просто хочу понять, знала ли ты, что так идеально подходишь для деторождения? Что, можно сказать, чуть ли не создана для этого?» Спросил Райан, внимательно смотря на меня, будто бы ища ответ в лице. Лекарь был предупрежден. В случае необходимости сообщить, что у тебя нет проблем. Но такого я как-то не ожидал. Пожала плечами. Нет. Я следила за здоровьем, но своими шансами забеременеть не интересовалась. Интересно, почему Райана вообще это напрягло? Постель в наши планы вообще-то не входила, как и дети. В памяти сразу всплыла одна из тем, о которых я хотела с ним поговорить. «Правда, лекарь зачем-то мне всучил зелье для увеличения шансов забеременеть», — начала я. «Какое зелье?» — спросил принц, изумленно уставившись на меня.